Глава 11. Курсанты разошлись по своим номерам, вероятнее всего, не спали, обсуждая все увиденное, но Эмбер Кросс не волновала то, чем занимались подростки, как не волновало и то, чем заняты прилетевшие вместе с ними бизнесмены. Курсанты были здесь для того, чтобы испытать интерфейс 2.0 и прочие новшества лично. Инвесторы чтобы красиво говорить с Крейном на языке бизнес-терминов и убеждать всех будто именно они решают, закупит ли Америка Украина новые технологии. Собственная миссия Эмбер была куда важнее. Еще раз, взглянув на время, она поморщилась. В этой России все не так, как дома, даже часовой пояс. За окном стоит глухая ночь, хотя у тех, с кем ей сейчас предстояло связываться, стоял еще день. Эмбер вымоталась за день, и несмотря на все, что она видела, ей хотелось спать. Так что она надеялась, что все четверо уже предупреждены и ждут звонка. Четыре голографических проектора были расставлены по ее президентскому люксу на некотором отдалении друг от друга. Эмбер уселась в мягкое кресло, обитое красной кожей, поставила перед собой камеру, чтобы и другие тоже видели ее, и нажала кнопку вызова. Да, они ждали. Полупрозрачные фигуры четырех ее собеседников появились в воздухе практически сразу же. «Эмбер? Мисс Кросс?» «Привет, детка! Я здесь!» Все смотрели на нее с интересом и вниманием. «И как тебе в России?» Голос из левого угла был вкратчив. Стиль общения Йока, как всегда, отдавал легкой манерностью. «Немного не хватает родного Техаса, а, Эмбер?» «Скоро узнаешь, Йока. Эмбер сцепила руки замком, глядя на всех четверых. «Скоро вы все узнаете. Лига Плутающих, Вылетите в Россию первым же рейсом». Ее товарищи по лиге переглянулись между собой. «Звучит серьезно», – отозвался Ральф. «Даже сейчас, сидя у себя дома, он был затянут в камуфляж с ног до головы, и Эмбер могла бы поклясться на чем угодно, что по карманам и рукавам у него распихано по меньшей мере десять ножей». Этот парень, ветеран нескольких войн, был выживальщиком экстра класса, которого, по слухам, боялись даже монстры в тумане. «Все и есть серьезно», – отрезала Эмбер. «Слушайте внимательно. Официальное прикрытие вашего приезда, якобы ваши гильдии обеспокоены возможным перевесом сил и посылают вас, своих сильнейших представителей, наравне со мной для возможного заключения сделки». «А на самом деле...» Старс поднял бровь. «Будем навязывать русским правильные ценности. Сейчас он был в костюме, но без маски. Вообще-то по контракту ему было запрещено появляться без нее на людях, но в кругу своих он позволял себе эту маленькую вольность». «Если комплексно, то да», — подтвердила Эмбер. «Здесь творится нечто угрожающее. Если Лига Плутающих не сможет разобраться в этой ситуации и всех спасти...» то все может обернуться очень и очень плохо. «Так оградим же добро от зла!» – кивнул Джебедая, осеняя себя крестным знаменем. Йокашин, Ральф Ван Дольф, Старс энд Страйпс, Джебедая Мерсельер. Эмбер переводила взгляд с одного на другого. Она знала, этих людей не первый год, прошла с ними через всякое дерьмо, но сейчас не была уверена до конца, достанет ли им сил. Так в чем, собственно, вся проблема, детка? На маникюренная рука Йока поправила желтые солнечные очки, судя по освещению, все вокруг Йока было залито солнцем, позволяя трансквир-активисту и по совместительству одному или одной из сильнейших плутающих США принимать одновременно и видеозвонок, и солнечные ванны. Начальство сказало, крейн хитрый жук и его интерфейс не то, чем кажется. «А подробнее?» «Да», – кивнул Старс. «Судя по завистливому взгляду, плутающий супергерой тоже сейчас не отказался бы сбросить обтягивающее трико и позагорать. Увы, контракт с его имиджмейкерами обязывал Старса поддерживать образ все возможное время». «Интерфейс опасен. Вот вам и все подробности», – отрезала Эмбер. «Начну с малого. Новый интерфейс действительно дарует огромную силу своим обладателям. Спарринги Я не выложилась и на 10% от своей реальной силы и дала парню победить. Но увидела достаточно. Пройдет каких-то полгода, и плутающие с этим интерфейсом станут нам опасны». «Так мы же, кажется, собирались закупиться ему русских», – уточнил Джабедая. «Установим его себе с Божьей помощью и восстановим разрыв». Темная кожа главы гильдии во славу Иисуса поблескивала на солнце, И Эмбер в очередной раз поймала себя на том, что банально хочет спать. «А вот это второй пункт, Джеб», – поморщилась она, подавив себе желание зевнуть. «Русские хитрые жуки, они оставили себе инструменты контроля над всеми, кто пользуется их технологиями». «Отлично, блин», – Ральф хлопнул себя по колену. «Я знал, что им нельзя доверять, Эмбер. Знал!» Судя по звучащему с его стороны шуму, Военный сейчас находился в своем частном бункере. Строго говоря, он находился там все свободное время, давно забыв о своем наземном доме. Как Ван Дольф объяснял сам, лучше быть готовым ко всему, чем расслабиться и умереть. «И что мы делаем?» Вокруг Йока все еще витала атмосфера легкого непонимания. «Едем воевать с Крейном? Уничтожать сервера с этой приблудой?» Крейн всего лишь бизнесмен, возразила Эмбер, а интерфейс всего лишь технология, служащая тем, в чьих руках она находится. Хочешь прибрать ее себе? Сообразил Старс. Не я, начальство, кивнула девушка. Задача номер один – собрать всю информацию. Уж не знаю почему, но Крейн прокололся. Человек, которого он прислал рассказывать нам об интерфейсе, не был предупрежден, что нам не следует знать правды и рассказал много интересного. Крейн пытался навешать мне лапшу на уши и сделать вид, что ничего не было. Она хмыкнула. Зря старался. «Вызвать информацию?» «Ага», – бровь Йоков взлетела из-под темного стекла. «Детка, мы похожи на шпионов. Незаметно проникнуть и собирать данные? Скажи, кому надрать задницу, и я сделаю это, а вот шпионаж не мой профиль. Именно, свирепо закивал Ральф, начальство просто не достает решительности, нужно атаковать напрямую, пока русские не набрались силы. Мистер Вандольф, вам не достает смирения, же и тихо опустил очудолу. Воля начальства ⁇ святой закон для нас. Но, кажется, мисс Кросс сказала, задача номер один. Значит, есть еще как минимум номер два? Есть. Эмбер щелкнула пары кнопок на своем комбрасе и рядом с ней повисло два голографических фото. Первое было кадром, взятым из интернета, а вот второе она сняла лично этим вечером. «Шира вы все знаете», — пояснила она. «Изобретатель что первого, что второго интерфейса. Предполагалось, что мы с ним встретимся, но к нему мы так и не попали, якобы слишком занят. Зато нас встретил и рассказал много всего интересного этот тип, Артур Готфрид» его главный помощник и ассистент. «Главный ассистент Ханагавы?» – удивился Старц. «Он должен быть дико известной личностью, но я слышу это имя впервые». «Я тоже», – саркастически улыбнулась Эмбер. И эта улыбка была слегка раздраженной. «Не на коллег, нет, на всю ситуацию, в которой она оказалась втянута. Я отправила это фото его имя начальству, и знаете что? Артур Готфрид?» изображенный на фото, официально мертв. Погиб двадцать лет назад. «Да ему всего двадцать на вид!» — в голосе Йока мелькнуло недоверие. «Ну, двадцать с небольшим. Хочешь сказать, он погиб младенцем?» Эмбер пожала плечами. «Еще одна загадка». «Ладно», — кивнул Ральф. «Задача номер два сна, и это уже более интересная миссия, чем первая». Похитить этих двух? Похитить тихо, поправила его Эмбер. Не забываем, мы летим под видом переговоров, вроде как, по обмену опытом и все такое. Обман, совершенный во имя благого дела, не грех перед лицом Господа, подтвердил Джебедая. Думаете, Крейн по недосмотру позволил засветиться кому-то засекреченному? Почти уверена в этом, подтвердила Эмбер. Но это еще не все. О том, что этот Артур сообщил нам об интерфейсе, я расскажу вам тут, на месте, когда прилетите. О том, как Крин пытался оправдываться и какими жалкими были его попытки тоже. — Тогда что еще? — сказала Йока, само спокойствие и расслабленность. Но Эмбер уловила в голосе легкие нотки нетерпения. — Кое-что вызывающее самые большие опасения, — Эмбер вздохнула. Даже слова об интерфейсе оставались бы только словами, но произошедшее показало, что у нас мало времени. Она прикрыла глаза. Врата. Вторая разработка Крейна и Ханагавы. Эта технология еще опаснее, чем первая. Дверевные миры? – пошевелил пальцами Старс. – И что именно с ними не так? Все не так, Эмбер подняла на него голову. – Прямо там. Прямо там, Старс, на наших глазах образовался портал, и из него вышел какой-то чертов паладин с полутораметровым мечом в фентезийной броне. Теперь уже все четверо слушали боевую подругу в легком изумлении. Кажется, даже они не ожидали такого. Прямо там, на моих глазах, этот тип прикончил полдесятка охранников, а скорее всего добил еще столько же. Пришелицы с другого мира, врата работают в обе стороны. И, по словам Готфрида, уже не в первый раз. А это не могло быть какой-то постановкой. Теперь уже и вторая бровь Йока взлетела вверх. Ну, знаешь, как если бы Крейн решил тебя впечатлить. Йока, нахмурилась Эмбер. Я отличу мертвые тела от голограмм и манекенов. Достаточно навидалась их в своей жизни. Тварь, вырвавшаяся оттуда, убивала людей, пробужденных, С их новым интерфейсом! Так может, не так он и силен, заметил Ральф. Интерфейс. Я сама дралась с одним из них. Эмпер сердито глянула на военного. Я имела возможность все оценить. Интерфейс очень силен, а тот рыцарь еще сильнее, черт побери! Не упоминай имени чистого духа! Наставительно поднял палец Вер Джабедая. Пришелец из темных миров, скорее всего, не человек вовсе. — Ты говоришь, все происходило у тебя на глазах? — задумался Стар, свертя в руках собственную маску. — А снять ничего не удалось. — Крейн крутился рядом, — отозвалась Эмбер. — Да и вообще я растерялась. Да, растерялась. Я не ждала такого. — Ну и к деткам, не оправдывайся. На Йока снова был наброшен образ вальяжной лени. — Лучше рассказывай до конца, что там было дальше. — Он... «Кричал на неизвестном языке», – кивнула Эмбер, – «но Готфрид сказал, что понимает его. Когда мы вышли, он остался, чтобы попытаться договориться с ним». «Так с чего мы взяли, что этот Готфрид еще жив?» – удивился Джибедая. «Возможно, душа его уже не с нами, мисс Кросс». «А вот в этом я не была бы так уверена», – сощурилась Эмбер. «Может, я ничего не успела заснять, но взгляните-ка на это». Новый щелчок по комбрасу и фото Ханагавы и Готфрида сменило окошко с видео. «Популярное в России ток-шоу», — пояснила Эмбер, — «сегодня вечером, смотрите внимательно». Все замерли, вслушиваясь в слова, поверх видео звучал одноголосый перевод на английский. «Человек, который ушел в туман и вернулся через пять лет», — телеведущий в вычурном безвкусном пиджаке взмахнул рукой. «Отец троих детей, которые не видели его все эти годы». Выживальщик, совершивший невозможное. Пять лет в тумане, Ральф напрягся, подавшись вперед. Че за гребаная чушь? Никто не сможет выжить в тумане пять лет, даже я. Не на то смотришь, отрезала Эмбер. Этот человек или кто он там, вообще не плутающий. Просто русские сумели договориться с ним и на скорую руку состряпали легенду, чтобы как-то представить его общественности. Отец старых детей. На голографическом экране высокий блондин в доспехах крутил по сторонам головой, рассматривая все вокруг, и щурясь от света софитов. «Действительно, какой-то паладин из компьютерной игры», — согласился Джебедая, — «и явно незнакомый с нашим миром, вон как зыркает на все вокруг». «Фи!» — по лицу Йока пробежали морщины брезгливости. «От него так и веет замшелыми стандартами патриархата. Еще и блондин». Какая пошлость! А теперь смотрите, предупредила Эмбер, видите, рядом с ним тот самый Артур, живой и невредимый. — Погоди-ка, — запутался Старс, — хочешь сказать, сначала Крейн 20 лет скрывал какого-то сверхсекретного типа, не выпуская его из лаборатории, а потом послал его выступать на телешоу? — Отчаянные времена требуют отчаянных мер, — согласилась Эмбер. Похоже, этот Артур единственный, кто понимает язык пришельцев. Крейн вертелся ужом на сковородке, чтобы хоть как-то исправить положение. Он нагнал к университету плутающих целую армию и уверял меня, что не допустит, чтобы пришелец выбрался. А затем вот это. «Ложь на лжи, и сверху еще ложь», – сплюнул Джибедая. «В Библии сказано, праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя». На этом шоу, Эмбер махнула рукой, указывая на голограмму, засветились не только эти двое. Чуть позже там появился и сам Ханагава, якобы занятый до невозможности в своей лаборатории. Все замолчали, тяжесть положения была очевидна всем пятерым. «Они действуют быстро», – покачал головой Старс. «Очень быстро. И нам нужно играть на опережение. Если этот тип только появился, то они уже успели завербовать его». «Этот тип говорил, что за ним явится целая армия таких, как он», – вспомнила Эмбер. «А теперь представьте, целая армия иномирных рыцарей на службе у русских». «Мы не допустим этого», – с уверенностью ответил Старс. «А мы потянем». Звук изданной Йока походил одновременно и на смешок, и на цокань языком. «Старс, это ведь тебе не котят с деревьев снимать. Дело посерьезнее». Это было только ради имиджа», – вспыхнул Старс. «Свой образ супергероя он, откровенно говоря, терпеть не мог и только ждал, пока истечет его десятилетний контракт, но и деньги за то, чтобы расхаживать на людях в маске и облегающем латексе, получал немалые». «Хватит», – нахмурилась Эмбер, – «мы потянем. Мы сделаем это и избавим весь свободный мир от угрозы. Черт, что это за вопросы вообще? Мы американцы. Мы поборники свободы». Ох, хотела бы она сама иметь такую же уверенность, какая звучала сейчас в ее словах. Впрочем, ее соратникам хватало, они посерьезнели и глядели на нее сурово и слегка гордо за свою нацию. В общем, подытожила Эмбер, Лига Плутающих, общий сбор, место назначения Санкт-Петербург, операция «Медведь проснулся» начинается, и права на ошибку у нас нет.